впрочем и то и другое происходит механически не пробуждая никаких процессов мышления у пребывающего в трансе пустынная местность равнины и сумерки являются благоприятными условиями на закате солнца состояние транса достигается очень легко даже при утомлении от очень длинного дневного перехода в трансе ощущение усталости проходит и путник может пройти еще много километров. утренние часы также благоприятны для этого состояния, но в меньшей степени. В полдень, вторая часть дня, узкие извилистые долины, леса, пересеченная местность, все это в мере создает отрицательные условия. Принято считать, что только первоклассные лунг-гомпа в состоянии преодолевать эти препятствия. Из вышеизложенного можно заключить, что тибетцы считают однообразие ландшафта и отсутствие в окружающем пейзаже поражающих деталей особенно благоприятными условиями для создания состояния транса. Вполне очевидно, что на пустынном плато меньше риска отвлечься от повторения магической формулы или нарушить ритм дыхания, чем в узком ущелье, загроможденным утесами, поросшим кустарником, прегражденным потоком и так далее. Кроме того, трудно поддерживать равномерность шага на пересеченной местности. Как ни скромен мой личный опыт в этом вопросе, но я могу судить, что лес высоких деревьев, свободный от поросли кустарника, с пересекающей его более-менее ровной тропинкой, в такой же степени способствует быстрому возникновению состояния транса, как пустынные равнины. Объяснение этому нужно искать в однообразии пейзажа. Впрочем, это только мои личные наблюдения в лесах Паюль. Через эти леса мне пришлось сделать длинные переходы по дороге в Улхас. Любая светлая ночь считается подходящей для подготовки начинающих на Но звездные ночи для этого особенно благоприятны. Гуру часто рекомендуют ученику не спускать глаз с какой-нибудь одной звезды. Это напоминает прием при гипнозе. Мне рассказывали, что некоторые ученики внезапно останавливаются, как только созерцаемая ими звезда исчезает из поля зрения, скрываясь за горным склоном, заходя за горизонт или же поднимаясь высоко у них над головой, совершая свой путь по небесному своду. Другие, напротив, не замечают исчезновения звезды. Когда звезда становится невидимой, они продолжают созерцать ее образ, закрепившийся в их воображении. Некоторые адепты тайных учений утверждают, будто после многолетней практики случается, что Лунг Гомпа, пройдя некоторое расстояние, воспаряет ввысь. Ноги его уже не касаются земли, и он скользит по воздуху с невероятной быстротой. Должно быть, многие из них обременяют себя цепями именно с целью показать, что они уже достигли этой степени легкости. Не стоит говорить о преувеличениях, но из моего собственного очень небольшого опыта в этой области, и со слов вполне достойных доверия ЛАМ приходится прийти к выводу, что в результате тренировки достигается состояние, когда перестаешь чувствовать вес собственного тела. Какое-то подобие анестезии притупляет боль от ударово камни и другие попадающиеся на пути препятствия, и можно идти так много часов с необыкновенной скоростью, испытывая приятное опьянение от быстрого движения, хорошо знакомое гонщикам-автомобилистам. Тибетцы строго разграничивают переходы, совершаемые лунг гомпа произвольно, и переходы памо, одержимых медиумов, впадающих в состояние транса помимо собственной воли. Последний устремляется вперед, не имея перед собой никакой цели. В Гималаях люди, страдающие этим странным заболеванием, встречаются довольно часто.